Глава 44. Светлая точка вдалеке становилась больше, и с каждым гулким стуком ботинок о пол ширилась. Но расстояние оказалось обманчивым, и топать пришлось порядочно. А пока шли, Паркер потрогал во внутреннем кармане дневник. Потрогал и вспомнил события из, сказалось уже другой жизни. Летающее насекомое билось в плафон потолочной лампы. Стук, стук, стук. Крылышки бросали тень на стены крохотной тусклой комнаты, в которой и сидел Паркер. Все внимание маленького мальчика было только на том странном акте, то ли самоубийство, то ли отчаянного желания добраться до света. Паркеру не хватало роста, чтобы дотянуться и схватить насекомое, да и, честно говоря, он побаивался. Все-таки это первый раз, когда он увидел что-то живое, кроме людей, в оазисе печители говорили, что все, что на поверхности, заражено или умерло. Тогда что это порхает перед глазами мальчика? Стук, стук, стук. И ведь не устает колотиться своим вытянутым тельцем о стекло. Вот и все развлечение, пока ты наказан и заперт в чулане. Сидеть и смотреть на еще одно выжившее существо. Безумное? Или, наоборот, все понимающее? Тянущиеся к свету, они сидящие в застенках бункера, потому что так надо, так положено. Паркер был слишком мал, чтобы углубляться в эти вопросы. Все, что его действительно беспокоило, это устанет ли насекомое биться о плафон лампы. Когда оно сложит лапки, решит сдаться. Шли минуты, часы, мальчику захотелось кушать. Он уже давно не пил протеиновый тюбик, а насекомое все стучит себе и стучит. Раздражаться стал мальчик, злиться. Как у такой маленькой твари столько терпения и безумия? Да, безумие, ведь что будет, если насекомое, предположим, пробьет стекло? Оно ударится током и погибнет? А может, этого оно и добивается? Закончить со всем этим и умереть красиво, сжечь собственные крылышки? Мальчик зевнул, его живот заурчал. Так глупо вот так сидеть и размышлять о сикарашке. Не отдавая себе отчета, может, просто голод перешел в злость или просто достал этот тук-тук-тук. Но Паркер со скрипом пододвинул стул к лампе. Встал на него, поднял голову и свет лампы ослепил его, от чего даже с закрытыми глазами плясали искры. Он махнул рукой, пытаясь достать насекомое. Не поймал. Еще раз. Еще раз. И, наконец, у него получилось. Может, теперь его выпустят? Он покажет взрослым это существо, и тогда они простят его. Когда мальчик разжал кулак, то увидел приплюснутое тельце с выгнутым усом. Крылышки были смяты, и, казалось, больше уже никогда не взлетят. Паркер подцепил ногтем другой руки тельца, пытаясь приподнять его, но лишь оторвал часть крыла. В комнате ничего не поменялось, разве что стук-стук-стук исчез. Но тот мальчик, который держал мертвое тельце насекомого, стал другим. Он так и не понял, помог ли насекомому избавиться от страданий или помешал достичь света.